Василий Решетников. Федор Решетников – художник и полярник. Москва. Издательство ОАО «Первая образцовая типография», 2014 год. Категория 16+. Содержание. Явление народу. С чего начинается родина. Побег. Москва, как много в этом звуке. «Рассудку вопреки наперекор стихии. «Челюскиниана», «Академия Крымова», «Не дом и не улица», «Фронт и послевоенное эхо», «Говорящие портреты», «Борьба миров», «Рабочий это звучит гордо», «Возвращение к правде», «Положение обязывает», «Шаржи в бронзе», «Русская сказка», персональное, юбилейное, последнее, эпиграф и эпилог, жизнь после жизни, конец содержания.